В своем укрытии полковник Хиткоут Килкун услышал этот крик. Голос кричавшего показался ему чем-то знакомым. В душе полковника затеплилась надежда. Если снаружи был действительно Харбингер, тогда он спасен. Полковник принялся вытаскивать куст, чтобы выбраться наружу, но в приоткрывшееся было отверстие тут же бросились три доберман-пинчера. Морды их были злобно оскалены. Полковник поспешно втянул колючку назад и попытался что-то крикнуть Харбингеру, но его слова утонули в лай собак. Констабль Элс уселся перед пещерой на камень и закурил. Торопиться ему было некуда. «Подстрелить его нельзя», — подумал Элс, вспоминая, что полковник был ярым противником охоты на лист с ружьем. «Надо раздобыть терьера». Но терьера не было, и Элс начал перебирать в уме, чем его можно было бы заменить. Вскоре он уже искал что-то среди камней, разбросанных здесь и там вдоль обрыва. А задача была явно непростой. К тому же поднялось солнце и становилось все жарче. Но полчаса спустя Элс нашел то, что искал. Он схватил большую змею, гревшуюся на выступе скалы, и, держа ее за хвост, пробрался назад к пещере. Собаки попятились. Посмеиваясь, Элс бросил змею на куст колючки и посмотрел, как она скользнула в темноту. Через минуту куст затрясло, как будто в конвульсиях, из-за него послышались вопли, и облаченный только в корсет полковник выскочил из своего убежища, промчался по каменистому подножью обрыва и скрылся в зарослях. «Держи его!» — закричал Элс и с довольной улыбкой поглядел на свору, бросившуюся в погоню. «Дурачок!» — подумал он, — «даже не знает, что травяные змеи безвредны». Рычание и крики, донесшиеся из кустов, свидетельствовали, что охота подошла к концу. Распихивая в стороны собак, Элс приблизился к жертве и достал нож. Когда командант, не торопясь, доскакал назад до белых леди, открывшийся ему вид резанул его по сердцу острой, незабываемой болью. Этот вид напомнил ему о героинях книг того автора, чей портрет украшал когда-то столовую особняка. Правда, миссис Хиткоут килкун не была такой тонкой и стройной, как эти героини, а окружавший ее ореол был скорее мрачным, нежели светлым и сияющим. Но эти мелкие отличия меркли перед... образом трагического горя, который выражала вся ее фигура. Командант оставил лошадь у ворот, пересек кровейную площадку, подошел и встал рядом с ней. Только тогда миссис Хиткоут Килкун подняла свежезавитую головку. «Они все там!» — начала она, и поток слез скрыл ее очаровательные черты. Командант Ван Херден посмотрел на труп, лежавший у ее ног, и покачал головой. «Это не бэри Дафни!» — тихо проговорил он. «Это малыш!» Но миссис Хиткоут Килкун была вся в своем горе и не расслышала его слов. «Мое драгоценное сокровище!» — воскликнула она, бросившись на пепелище, и стала лихорадочно разгребать пепел. Командант опустился рядом с ней на колени и снова грустно покачал головой. «Их больше нет, дорогая моя!» — прошептал он и был поражен новым приступом горя, потрясшим супругу полковника. Проклиная себя за отсутствие такта и за то, что в такой момент он назвал ее «дорогой», командант осторожно вложил ее в руку в свою. «Они уже в лучшем мире», — проговорил он, глядя прямо в ее глубокие серые глаза. Миссис хиткоут килкун надменно оттолкнула его. «Лжете!» — закричала она. «Не могут они там быть!» «Кроме них у меня ничего не осталось», и, не жалея своей холёной руки, стало снова рыться в мусоре и пепле. Рядом с ней, не в силах скрыть обуревавшие его чувства, стоял на коленях и наблюдал за происходящим командант. Он всё ещё пребывал в этой позе, и за этим занятием, когда некоторое время спустя к ним подъехал, на своей коренастой лошадке Элс и помахал чем-то в воздухе. «Моё, моё!» — с торжеством прокричал он и спешился. Командант глянул на него сквозь слезы, заливавшие его лицо и махнул рукой, показывая, что Элсу лучше сейчас удалиться. Но Элс не был наделен ни чувствительностью, ни там команданта. Он легко вбежал по ступенькам, запрыгнул на пепелище и помахал чем-то под носом у команданта. — Взгляните, неплохо, а? — прокричал он. Командант Ван Херден в ужасе закрыл глаза. — Ради бога, Элс! Всему же есть время и место! — закричал он, как помешанный. Но Элс уже мазнул его этой штукой по лбу и по щекам причастились, шумно радовался Элс причастились командант в ярости вскочил на ноги скотина, заорал он, грязная скотина я думал вам понравится по его тону было ясно, что Элс искренне обиделся То, что командант отверг, его причастие даже оскорбило Элса до глубины души. Но и миссис Хиткоут Килкун, кажется, была оскорблена не меньше. Пока командант поворачивался к ней, чтобы принести извинения за вопиющее отсутствие констебля Элса хорошего вкуса, вдова полковника сама вскочила на ноги. «Вор, это моё закричала она и стремительно и яростно бросилась на Элса. «Верни немедленно! У тебя нет на это никаких прав!» Командант должен был согласиться, что ее требования абсолютно справедливы, хотя ему был крайне неприятен тот факт, что она сочла возможным их предъявить. «Верни!» — крикнула она Элсу. «Это действительно ее!» Но прежде чем Элс успел вручить ей свой омерзительный сувенир, миссис Хиткоут Килкун, по-видимому, движимая стремлением получить более полноценную компенсацию за утраченное, бросилась на констебля и принялась рвать на нем брюки.